Глава 24. Пусть они смеются. Таинственный сад не был единственным, где работал Дик. Вокруг домика на вересковой пустоши был участок земли, окруженный низкой стеной из обычных полевых камней. Ранним утром и после захода солнца, и каждый день, когда он не был в Колином и Мэри, Дик работал здесь, высаживая картошку, капусту, репу, морковь и всякую зелень для своей мамы. Окруженный своими зверюшками, он, казалось, никогда не устает. Копая или пропалывая огород, он весело насвистывал или пел песни и часто разговаривал с Сажей или капитаном, либо со своими братишками и сестренками, которых научил, как помогать хозяйству. «Нам никогда так хорошо не жилось, как теперь», — сказала миссис Соуэрби. «И все это благодаря огороду Дика. У него все растет лучше». Картошка и капуста у него в два раза больше, чем на других огородах. А уж как их варишь, запах такой, что прямо слюнки текут. Как только у нее попадала свободная минутка, она любила поговорить с ним. После ужина были еще долгие сумерки, и это было время ее отдыха. Она садилась на низкую каменную стенку, приглядывалась, как он работает, и слушала рассказы о том, как он провел день. Она любила это время». В их огороде были не только овощи. Дик за пение покупал пакетики цветочных семян и сеял между кустами крыжовника, и даже между капустой и по бокам грядок прекрасные ароматные цветы. Резиду, гвоздику, анютины глазки и те растения, семена которых ему удалось собрать, или те, корни которых каждый год весной выпускали новые побеги. Эта низкая каменная стенка стала одним из самых красивых мест в Йоркшире, потому что Дик в каждую щель между камнями посадил цветы. И они так разрослись, что камня было почти не видно. «Их совсем легко выращивать, если делать так, чтобы им было хорошо, мама», — говорил он. «Они с каждым подружатся и принесут радость. Они совсем такие, как зверюшки. Если им хочется пить, их надо напоить, а если они голодные, их надо накормить». Они так же хотят жить, как и мы. Если бы они погибли, я бы чувствовал себя плохим парнем, бессердечным». В такие сумеречные часы миссис Соуэрби выслушивала рассказы о том, что происходит в поместье Мисс Эльтвейд. Сначала она узнала только, что мастер Колин захотел выйти с мисс Мэри в сад, и ему после этого стало лучше. Но скоро после этого дети решили открыть тайну маме Дика. Они и минуты не сомневались в том, что ей можно доверять. Так что в этот прекрасный тихий вечер Дик рассказал всю историю со всеми волнующими подробностями о зарытом в землю ключе и о Малиновке, о серой вуале, которая казалась мертвой, и о тайне, которую мисс Мэри решила никогда и никому не доверять. Он поведал, как пришел, как она рассказала ему о саде и сомнениях относительно мастера Колина. А в конце он поведал всю финальную драму о появлении молодого хозяина в их таинственном государстве и о случае с Беном Уэзерстаффом, чье сердитое лицо вдруг появилось над стеной. И о внезапно разбуженной гневом силе Колина. Все эти рассказы несколько раз заставляли то краснеть, то бледнеть милое лицо миссис Оварби. «Боже мой!» — воскликнула она. «Как же славно, что эта девчушка приехала в поместье!» «Это было хорошо для нее?» а для Колина стало просто спасением. Значит, он встал на ноги. А мы-то все думали, что он несчастный полуживой коллега с вывернутыми руками и ногами, да еще не в своем уме. Она задавала множество вопросов, а ее голубые глаза были задумчивыми. — Что же говорят там, в господском доме, про то, что Колин сейчас здоровый и веселый и не стонет? — расспрашивала она. — Они сами не знают, что и думать, — ответил Дик. С каждым днем он выглядит все лучше, лицо у него округляется, черты уже не такие острые, и теперь он уже не такой бледный. «Но ему приходится немного покапризничать», — добавил он, добродушно усмехаясь. «Почему же это, скажи, ради бога?» — удивилась миссис Соворби. Дик хитро улыбнулся. «Он специально капризничает, чтобы они не догадались, что произошло». Если бы доктор узнал, что молодому хозяину стало лучше, и он может стоять на собственных ногах, доктор бы сообщил об этом мистеру Крейвину, а мастер Колин хочет сам рассказать отцу. Он теперь каждый день будет колдовать над своими ногами, пока отец не вернется, а потом он войдет в его комнату и покажет, что он сильный, как все мальчики. Но и он, И мисс Мэри думает, что пока лучше немного покапризничать и покричать, чтобы люди ничего не пронюхали. Миссис Соуэрби от всей души расхохоталась, не успел он еще договорить. Ох и забаву себе устроила эта парочка. Они прямо как комедию играют. Дети ничего так не любят, как играть комедию. Ну, расскажи мне, сынок, о них еще. Дик отложил в сторону грабли, присел на корточки и начал рассказывать. Его глаза весело блестели. Мастера Колина вывозят на кресле каждый раз, когда он хочет побывать в саду, — объяснил он. А он сердится на Джона, Лакея, что тот везет его недостаточно осторожно. Он притворяется таким слабым, что и головы не приподнимает, пока мы не останемся одни. А как он стонет, как капризничает, пока его усаживают в это кресло. И он, и мисс Мэри при этом очень веселятся, но виду не подают. Когда он стонет, то мисс Мэри говорит — «Бедняжка Колин, тебе так больно? Ты такой страшно слабый, бедный Колин. Только вот беда, что иногда они не могут удержаться от смеха. Когда мы уже остаемся сами в нашем саду, они чуть не лопаются от смеха. Им даже приходится прятать головы в подушке, чтобы их садовники не услыхали, если они где-то близко. «Чем больше они смеются, тем лучше для них», — сказал миссис Соворби и сама продолжая смеяться. Здоровый смех приносит больше пользы, чем таблетки и микстуры. Эта парочка точно выздоровеет. «Они уже поправились», — подтвердил Дик. «Они все время такие голодные, что не знают, как сделать, чтобы им давали больше еды, но так, чтобы об этом никто не знал». Мастер Колин говорит, что если он пошлет за добавкой, то никто не поверит, будто он инвалид а мисс Мэри говорит, чтобы он съедал часть ее еды. Ну, он говорит, что если она будет оставаться голодной, то похудеет, а они должны поправиться оба одновременно. Миссис Соворби так смеялась, услышав об этих затруднениях, что не могла спокойно усидеть на месте, и Дик смеялся вместе с ней. «Я вот что скажу тебе, сынок», — заявила миссис Соворби, когда немного успокоилась. «Я придумала, как им помочь». «Когда ты завтра утром пойдешь к ним, то возьмешь с собой бидон хорошего парного молока. А еще я испеку для них деревенский хлеб или булочки с изюмом, такие, как вы любите. Ничего нет вкуснее, чем парное молоко со свежими булочками. Они смогут утолить голод в саду, а то, что они съедят дома, будет только добавкой». «Ох, мама, — с любовью сказал Дик, — какая же ты умная. Ты всегда что-нибудь придумаешь. Вчера они прямо не знали, что делать» как удержаться, чтобы не попросить еще еды. Такие у них были пустые желудки. Они быстро растут, и к ним быстро возвращается здоровье. Такие дети всегда голодные, как молодые волчата. «Им надо хорошенько есть», — сказал миссис Оварби. Потом она широко улыбнулась, ее улыбка была такой же, как у Дика. «Ох, и веселятся же они», — добавила она. И она была права. «Это добрая, прекрасная мать». А особенно она была права, когда сказала, что «ничего дети так не любят, как играть комедию». Для Колина и Мэри это стало источником прекрасного развлечения. Мысль защитить себя от подозрений сначала подсказала им, сама того не зная сиделка, а потом и доктор Крейвен. «Ваш аппетит значительно улучшился, мастер Колин», — сказала однажды сиделка. «Раньше вы ничего не ели и не любили многих блюд». «Сейчас я люблю все», — вырвалось у Колина, но когда он увидел, что сиделка с любопытством смотрит на него, вдруг вспомнил, что, наверное, ему нельзя производить впечатление слишком здорового. «Во всяком случае, сейчас мне реже что-нибудь не нравится. Это все из-за свежего воздуха». «Может быть», — недоверчиво повторила сиделка, продолжая со странным выражением лица рассматривать его. «Но я должна поговорить об этом с доктором Крейвином. — Как она уставилась на тебя, — сказала Мэри, когда сиделка вышла из комнаты. — Как будто она думает, что кое-что надо проверить. — Я не хочу, чтобы она начала что-то проверять, — ответил Колин. — Пока что никто ничего не должен подозревать. Когда в то же утро пришел доктор Крейвен, он тоже выглядел озадаченным. К неудовольствию Колина он задал ему множество вопросов. — Вы были в саду очень долго, — сказал доктор. «Где именно вы были?» Лицо Колина приобрело привычное выражение безразличия, к чему бы то ни было мнению. «Я не хочу, чтобы кто-нибудь знал, куда меня возят», — отрезал он. «Меня возят туда, где мне нравится. Все получили приказ уходить с моей дороги. Я не хочу, чтобы за мной подглядывали и таращились на меня. Вы об этом хорошо знаете. Вы целый день находитесь на улице, но я не думаю, что это пошло вам во вред». «Сиделка говорит, что вы едите намного больше, чем раньше». «А может...» — начал Колин, вдохновленный внезапной мыслью. «Может, это нездоровый аппетит?» «Не думаю. Потому что еда явно идет вам на пользу. Вы набираете вес, и кожа стала выглядеть здоровей. А может... Может, это значит, что я пухну, и у меня лихорадка?» Продолжал Колин, изобразив на лице грусть и озабоченность. «Люди, которые должны скоро умереть...» «Часто так меняются?» Доктор помотал головой, взял Колина за руку и посчитал пульс. «У вас нет лихорадки», — задумчиво сказал он. «А такое тело, как сейчас у вас, бывает у здоровых людей. Если вы, мой мальчик, удержитесь в таком состоянии, нечего и говорить о смерти. Ваш отец будет счастлив услышать о таком замечательном улучшении». «Я не хочу, чтобы он об этом слышал», — взорвался Колин. Потом он будет еще больше грустить, когда мне станет хуже, а мне может стать хуже сегодня же ночью. У меня может быть приступ с лихорадкой. Я чувствую, что он вот-вот начнется. Я не хочу, чтобы вы сообщали об этом отцу. Не хочу. Я не хочу. Вы меня злите, хотя и знаете, что мне нельзя волноваться. Мне уже жарко. Я ненавижу, когда обо мне пишут и разговаривают так же, как терпеть не могу, чтобы на меня пялились. Ш, мой мальчик успокаивал его доктор, «без вашего разрешения я ничего не напишу. Вы слишком близко все принимаете к сердцу, так вам может опять стать хуже». И он больше не говорил никаких о письмах к мистеру Крейвину, а сиделка потихоньку предупредил, чтобы она даже не вспоминала при пациенте о такой возможности. Мальчику значительно лучше сказал он, «эта перемена в его здоровье даже какая-то сверхъестественная». По своей собственной воле он делает то, что никакой силой невозможно было заставить его сделать. Но он все еще очень легко выходит из равновесия. Поэтому нельзя говорить ни о чем, что может рассердить его. Мэри и Колин очень встревожились и принялись совещаться. С этого момента началась игра в комедию. «Знаешь что? Мне, наверное, придется устроить приступ». «С сказал Колин. «Мне совсем этого не хочется, и я слишком хорошо себя чувствую, чтобы закатить сильный приступ. Не знаю, даже удастся ли мне. У меня больше не сжимается горло, мне совсем не хочется рыдать, и я думаю теперь только о хорошем, а не об ужасном, как раньше. Но если они опять начнут говорить о письме отцу, надо будет что-нибудь сделать». Он решил поменьше есть. Но, к сожалению, эту блестящую идею нелегко было осуществить, ведь он каждое утро просыпался с удивительным аппетитом. А на столе возле его дивана был накрыт завтрак. Домашний хлеб и свежее масло, снежно-белые яйца, малиновый джем и взбитые сливки. Мэри всегда завтракал вместе с ним, и когда они оказывались за столом, а запах горячей ветчины доносился из-под серебряной крышки, Они с отчаянием смотрели в глаза друг другу. «Знаешь, Мэри, я думаю, сегодня еще можно съесть все это», в конце концов говорил Колин. «Зато мы отошлем обратно на кухню что-нибудь из второго завтрака и побольше блюд из ужина». Но, к сожалению, им как-то не удавалось ничего отправить обратно, а тщательно опустошенные тарелки вызывали многочисленные комментарии на кухне. «Мне бы хотелось», — говорил также Колин, — Мне бы хотелось, чтобы ветчину нарезали потолще, да и одной булочки на одного человека явно мало. — Для такого человека, который собрался умирать, этого, собственно, достаточно, — ответила Мэри, когда впервые услышала эти слова. — Но недостаточно для кого-то, кто собирается жить. Иногда бы я даже три таких порции съела, когда из окна так славно пахнет вереском. В то утро, когда Дик, после того, как они два часа веселились в саду, пошел за большой розовый куст и принес оттуда две жестянки, одна из которых была наполнена парным молоком с пенкой, а вторая еще теплыми домашними булочками с изюмом, завернутыми в чистую салфетку в бело-голубую клетку, раздались радостные восклицания. Как это прекрасно со стороны миссис Соворви, что она о них подумала. Какая же она добрая! «Умная женщина! Какие вкусные булочки! А какое чудесное парное молоко!» «В ней есть волшебство, как и в Дике», — сказал Колин. «И это волшебство подсказывает ей всякие хорошие вещи. Она — волшебница». «Скажи маме, Дик, что мы ей чрезвычайно благодарны». Колин любил употреблять всякие взрослые выражения. Они ему до такой степени нравились, что он хотел выразиться еще лучше. «Скажи ей» что она проявила необычайную щедрость, и наша благодарность не знает границ. А потом он, позабыв о великосветских манерах, дорвался до жестянок и начал поглощать булочки и жадно пить молоко огромными глотками, как обыкновенный голодный мальчишка, который вволю набегался на свежем воздухе и после завтрака которого прошло больше двух часов. Это положило начало целому ряду приятных событий. Прежде всего, они пришли к выводу, что миссис Саурби, которой надо каждый день накормить 14 человек, не в состоянии подкармливать еще их двоих. Поэтому они попросили ее позволить присылать ей деньги на покупку еды. Дик сделал очень полезное открытие. А именно то, что в лесу напротив парка, там, где Мэри впервые увидела, как он играл зверям на дудочке, была небольшая, но глубокая яма из которой с помощью камней можно сделать великолепную печку и печь там картошку и яйца. Печеные яйца были неизвестным им и очень вкусным блюдом, а печеная картошка с солью и свежим маслом была блюдом, достойным лесного короля. Кроме того, очень сытным блюдом. Дети могли накупить картошки и яиц сколько угодно, и от души навестся, не чувствуя угрызений совести из-за того, что отнимают еду у семьи из 14 человек. Каждым погожим утром собрание волшебников усаживалось в круг под сливой, балдахин которой становился гуще с каждым днем, потому что листья быстро разрастались после того, как осыпался цвет. После этой церемонии Колин всегда тренировался в ходьбе, и потом в течение дня тренировался еще несколько раз. С каждым днем он становился сильнее и мог совершать все более дальние прогулки. И с каждым днем его вера в магию становилась все сильнее. Он пробовал делать разные упражнения, одно за другим. А Дик учил его все новым и новым. «Вчера, — сказал он однажды утром после дня отсутствия в таинственном саду, — Матушка послала меня в Твейт, и возле гостиницы я увидел Боба Хейворда. Это самый сильный парень в округе. Он всегда побеждает, когда парни борются на руках. Рестлинг это называется. И прыгает выше всех. И молот забрасывает дальше всех. Он даже в Шотландию ездит на соревнования. Он знал меня, когда я был еще совсем маленьким. И хотя он и чемпион, но совсем простой человек. Вот я и расспросил его кое о чем. Его все называют атлетом, вот я сразу и подумал о вас, мастер Колин, и говорю ему, а что ты делаешь, Боб, чтобы у тебя были такие сильные мускулы? Может, какие-то особенные упражнения? А он мне и говорит, да, конечно же, парень, здесь в Твейт как-то раз выступал один силач, и он меня научил, как вырабатывать силу в руках, ногах и в каждом мускуле. А я ему и говорю, а может, деликатный паренек такими упражнениями укрепить мускулы? А он засмеялся и говорит, это ты-то деликатный паренек? А я ему говорю, нет, это не я. Но я знаю одного молодого господина, который начинает выздоравливать после долгой болезни, и хотел бы узнать твои способы, чтобы и его научить. Я не сказал ему, как ваша фамилия, да он и не спрашивал. Я же говорил, он совсем простой. Он показал мне несколько упражнений, и я повторял их, пока не выучил. Колин взволнованно слушал. «И ты можешь мне их показать?» — воскликнул он. «Ты мне их покажешь?» «Ага, уж будьте уверены», — ответил Дик, вставая с места. Но он говорил, что сначала надо все делать медленно и следить, чтобы не надорваться. Надо время от времени отдыхать и глубоко дышать, ну и не перестараться. «Я буду осторожным», — сказал Колин. «Ты только покажи. Дик, ты самый сильный мальчик-волшебник в мире». Дик встал на траве и медленно старательно продемонстрировал несколько простых гимнастических упражнений. Колин следил за ним широко распахнутыми глазами. Сидя, он мог повторять некоторые движения. Потом он встал на ноги и продолжал повторять упражнения. Мэри присоединилась к ним. Сажа, которая с любопытством следила за всем этим представлением, слетела с ветки и, не в состоянии повторять движение детей, неустанно прыгала вокруг них. С тех пор упражнения, как и колдовство, стали частью их ежедневных занятий. Колин и Мэри становились все сильнее, и это было возможным только благодаря корзинке с едой, которую Дик каждый день приносил и ставил за кустом. А то бы они просто умерли с голода, такой у них был аппетит. Но печка в лесу и то, что добрая миссис Саурби о них не забывала, спасло их от голодной смерти. Миссис Мэдлок, сиделка и доктор опять не знали, что и подумать. «Можно не прикоснуться к завтраку и отослать на кухню обед, если вы от всей души наелись печеных яиц и картошки, напились парного молока с всеным печеньем, булочками, медом и взбитыми сливками». «Они почти абсолютно ничего не едят», — говорила сиделка. «Они умрут от голода, если им не объяснить, что надо хоть немного есть. Но вы посмотрите, как они выглядят». Вот именно, с негодованием воскликнула миссис Медлок. «Ох, придется и мне умереть от голода вместе с ними. Это же настоящая парочка маленьких чертенят. То на них одежда трещит, так они объедаются» то они носы воротят от самой вкусной еды, которую только может придумать повариха. Вчера они ни кусочка не попробовали от великолепных перепелок в хлебном соусе. И бедная женщина изобрела для них новый пудинг, а они отправили его обратно. Она чуть не плакала. Она боится, что ее во всем обвинят, если они доведут себя до могилы. Приехал доктор Крэйвин и долго внимательно осматривал Колина. У него было очень озабоченное лицо, когда сиделка разговаривала с ним и показывала завтрак, к которому почти не прикоснулись. Она его специально припрятала. Но лицо доктора стало еще более озабоченным, когда он сел возле дивана Колина и осмотрел мальчика. Доктора вызывали по делам в Лондон, и он две недели не видел своего пациента. Дети набираются сил очень быстро. Восковая бледность на лице Колина сменилось теплыми розовыми тонами. Его прекрасные глаза ясно смотрели на мир, а под ними не было темных полукружий, и щеки налились румянцем. Тонкие темные локоны, спадающие на лоб, стали шелковистыми и словно ожили. Губы были полными и розовыми, и в самом деле трудно было поверить, что это обреченный на смерть инвалид. Доктор взял мальчика за подбородок и внимательно приглядывался к нему. — Мне очень печально слышать о том, что вы ничего не едите, — сказал он. — Так не годится. Так вы опять потеряете тот вес, который набрали. А вы набрали его непонятно как. Ведь еще недавно у вас был такой хороший аппетит. — Я же говорил вам, что это нездоровый аппетит, — ответил Колин. Мэри, которая сидела рядом в кресле, вдруг издала очень странный звук, который так жестоко пыталась подавить, что начала икать. — Что случилось? — спросил доктор, повернувшись к ней. Мэри сделала серьезное лицо. — Это было что-то среднее между чиханием и кашлем, — ответила она с выражением оскорбленной гордости. — Мне что-то попало в горло. — Ничего не поделаешь, — объясняла она потом Колину. Я просто не могла удержаться от смеха. Я фыркнула, потому что вдруг вспомнила, как забавно ты выглядел с огромной картофельной во рту. Или когда пытался съесть толстый ломоть хлеба с джемом и взбитыми сливками. «Есть ли такая возможность, чтобы дети получали еду еще где-то по секрету?» спросил доктор у миссис Медлок. «Нет никакой такой возможности». «Разве что они что-нибудь из земли выкопали или сорвали с деревьев», ответила миссис медлок «Весь день они сидят в саду и ни с кем больше не встречаются». И если бы они захотели еще какой-нибудь еды, кроме той, которую им дают, конечно же, они бы ее получили, стоит им только попросить». «Ну хорошо», — сказал доктор. «Если, несмотря на то, что они не едят, они выглядят так хорошо, то не надо об этом и беспокоиться, ведь Колин теперь совсем другой человек». «Да и девочка тоже», — добавила миссис Мэдлок. «Она очень похорошела и больше не выглядит такой неприятной, и лицо у нее уже не такое кислое. Волосы выросли и укрепились, и цвет кожи такой здоровый. Раньше она была угрюмой и злой, а сейчас они с мастером Колином смеются над любой мелочью, как парочка сумасшедших. Может, из-за этого они так поправляются? Может быть, согласился доктор. Так что пусть они смеются».